Здесь мы снова взываем к человеческой совести, которую миссис Эдди определяла как отражение имманентного разума. Если Бог благ и мудр, то в этом решении прозвучит его голос. Он подскажет, что надо делать. Автор книги говорил о высшем нравственном законе, который один может руководить хирургом в этот страшный час.